Ну что, господин Калинович, ваше дело... Однако, что с вами? Вы ужасно нехороши. Нет, ничего, ничего, князь, ничего. Ваше дело в таком положении, что ожидать было невозможно. Полина согласна? О, Боже. Да что такое? Вам, вам худо? Женщина, князь, женщина о которой мы говорили, я не знаю, я, я не могу ее оставить. Да вы что? Милый мой, как это можно? Любите ее, что ли, очень? Я в одно и то же время люблю ее и ненавижу. Полноте, значит, никто и не другой. Она погибнет без меня. Вздор! В наше время, слава богу, женщины не умирают от любви. И вы не можете этого понимать. Она уже один раз хотела лишить себя жизни только потому, что я не писал ей. Потому только? Ну, это уж чувствительно. Прошу вас, князь, не говорить таким образом. Говоря так, вы сами не понимаете, как становитесь низко, очень низко. Сторожим, я понимаю, любовь не по-вашему. Но, но что вы делаете? Недалее, как вчера, вы говорите, что Полина вам нравится и просите сделать ей предложение. Вам дают согласие, и вы на это объявляете, что любите другую и не можете оставить ее. Да, да, да с вами нельзя дела никакого иметь. Это, это черт знает, что такое. Это, это, это мальчишечка наконец-то здесь, князь, князь. Спасите меня от самого себя. Вы в связи с девочкой, которая вас любит. Прекрасно. Но у вас выходит другая партия, блестящая, которая даже какому-нибудь камергеру составила бы карьеру. С первых же минут, как вы сделаетесь с женихом, вам желают подарить сто тысяч для того, только чтобы не дать почувствовать неловкость в свете. Сто тысяч! Вы что, сумасшедший, Калинович, а? Я в самом деле я почти теряю рассудок. Да, это капиталец такого рода, из-за которого от какой угодно любви можно отступиться. Если уж, наконец, привязанность ваша к этой девочке так серьезно, черт возьми ее, дать ей тысяч пятнадцать серебром, и все! Этой женщине миллион меня не заменит. Да, вначале, может быть, и поплачет, и даже полученные от вас деньги швырнет с пренебрежением. Но подумав запрет их в шкатулку, но потом, когда пройдет первый пыл, выйдет замуж за какого-нибудь столоначальника, народит с ним детей и будет душевно благословлять вас как истинного своего благодетеля. Если только она доживет до той блаженной поры. Опять. В романах я действительно читал о подобных случаях, но в жизни, признаюсь, не встречал. хотите как хотите, князь, но я... Если еще раз я увижу ее, все кончено, я, я не в состоянии буду ее оставить. Вверх ребячество! Ну, да, да не встречайтесь с ней! В оставайтесь у меня на чуде. Только прежде напишите записку. Так, мол, и так, мой друг, я жив здоров, ну, уезжаю по экстренному делу э, для нашего общего благополучия. Потом пошлете деньги. И конец. Я признаться, господин Пленович, гораздо больше. Полагал о вашем. Уме и характер. Кто в вашу переделку, князь попадет, всякий сломается. Не ломают вас, а выпрямляют. Впрочем, это последнее мое слово. Как хотите, так и делайте. Меня сегодня еще мистер Пемброк ждет. Я ваш. Ты наш, ты наш, клянемся на мече. Так помнится, говорится в какой-то драме. А так как в наше время мечей нет, мы поклянемся на гербовой бумаге. Согласна? Делайте, что хотите. по Поеликум, в одно прекрасное утро вам вдруг вздумается возвратиться к прежней идиллической любви? То не угодно ли, сударь, наперед всего выдать мне вексель, в условленных 50 тысяч? Но... Если у меня не окажется этих денег. Мне, господин Калинович, сажать вас в долговую яму с платой кормовых нет никакого расчета. Когда же вы будете иметь через меня деньги, значит, и отдать должны. Так ведь? Князь, однако мы с вами ужасные мошенники. Есть немного. Ну, что делать, что делать? С волками жить по волчьим. Наконец-то слышу разумные речи. Но ну, с вексель мы сделаем завтра поутру, а сейчас извольте написать вашей Дульсине. Прямо теперь. А чего ждать? Вот вам бумага, перо. Пишите. Дорогая, как вы ее обычно называете? Анастасия. Вот. Вот. Дорогая. Anastasiï. Bonsoir mademoiselle Palina. Князь предупредил о вашем визите. Я приехал, чтобы подтвердить самому то, что он передал вам от меня. Я слушаю вас. Мадемуазель Полина, окажите мне честь. Я, я осмеливаюсь просить вашей руки. Князь говорил мне. Я жду вашего ответа. Мадемуазель Полина. Я... готова принять ваше предложение. Только скажите, Калинович, я правда вам нравлюсь? Вы сомневаетесь? Какое же другое чувство могло заставить меня поступить подобным образом? Но ведь вы любили Настю Годневу. Да, любил. Очень. Не скрою, Очень. Так точно ли вы оставляете ее? Она... Она изменила мне. Не может быть. Нет, это, наверное, неправда. Увы. Вам трудно говорить об этом, я вижу. Да, нелегко. Однако я... Сама хочу быть с вами, откровенно. Я тоже любила когда-то думала принадлежать одному человеку. Вероятно, это была с моей стороны ужасная ошибка, но... Ну что ж, и вы любили. А, так вы не будете на меня за это сердиться? По какому праву? По праву мужа. Зачем? Выходит, мы с вами просто квиты. Не сердитесь. Я вас, кажется, буду очень любить. Я даже приготовила вам подарок. Вот как? Да, да. Дайте мне вон ту шкатулку. Благодарю вас. Извольте принять, Яков Васильевич. Это ваше. — Сто тысяч? — Сто пятьдесят. Серебром. День Духа, А, яс. И вместе с тем прощайте. Что ж так? Вы уезжаете? <свят> Еду. С... Дело наше с мистером Пэмброком о привилегиях на сахарный завод кончилось. Надо в деревню работать, даст. Вероятно, вы деньги по моему, получить желаете? <свят> да, Яков Васильевич. Я бы просил вас, я теперь такую кашу завариваю, что... Припасай только. Вот. Извольте, пятьдесят тысяч. Ровно. Верю. И благодарю. Возвращаю ваше заемное письмо. Вот. Однако, как вы с гербовой бумагой обращаетесь. Я сейчас заеду в Петергоф попрощаться с Полиной. Не Нет? стоит, князь. Отчего же? Она больна. Но я... Я-то... Могу ее увидеть? Нет. Ну что же. В таком случае. До свидания. Прощайте. Мерзается. И ныне, владыка, не спошли руку твою, и сочетай раба твоего сего Якова, и рабу твою сию Полину, за да не сочетается мужу жена.